Глава семьдесят девятая. Джойс. Сегодня с утра всего пара слов, я спешу. Во-первых, Тимбукту в Мали. Я налетела на Ибрагима, когда шла от почтового ящика и спросила. Еще я видела Бернарда, он плелся на холм. Это я теперь вижу каждый день, но все равно. И как я уже сказала, Мали. Теперь вы знаете. Второе. Элизабет позвонила в 9:17, и мы едем в Фолкстон. Там вроде бы две пересадки: на станции Сент-Леонардс и на Эшфорд Международной, так что выбираемся с запаса ранок. На Эшфорд Международной я не была, но если станция называется Международной, должен там быть Маркс и Спенсер. А может и Оливье Понас. Держу пальцы крестиком. Обещаю, что потом всё расскажу.